Глава двадцать Утро выдалось самым обычным, разве что особенно сонным для меня. Мы свернули к нашей аудитории, и я все еще зевала. Легли поздно, и теперь я отчетливо ощущала, как сильно хочу спать. В кабинете к нам тут же подскочил Тей, вернее сказать, не к нам, а к Эльзе. Эльза, ты сегодня прекрасна, но еще прекраснее станешь, если на твоем лице расцветет улыбка, заявил он, преграждая ей путь и протягивая небольшой цветок необычного ярко-алого цвета. Правда, едва подруга захотела взять его в руки, цветок начал осыпаться в воздухе мерцающими лепестками, оставляя после себя пыльцу волшебного сияния. «Э — -э, пробормотал парень, с разочарованием наблюдая, как магическое чудо исчезает у него в ладонях. Да, протянула Эльза, с теорией создания магических проекций у тебя, похоже, все еще проблемы. Зато все остальное у меня в полном порядке, бодро отозвался Тей, от которого всего на секунду расстроил неудавшийся цветок. Парень тут же подмигнул, сунул руку в карман и через мгновение извлек небольшую коробочку. Это точно не исчезнет! Он открыл ее, внутри лежала изящная заколка, украшенная небольшими кристалликами. Прими как знак признательности и моего глубокого уважения. Эльза все же улыбнулась, но тут же критично качнула головой: Я не принимаю даже самые безобидные подарки от чужих парней. Тей закатил глаза и с наигранной драматичностью выдал: О, моя прекрасная Эльза! тогда позволь мне стать для тебя не чужим». «Сейчас кому-нибудь, язык оторву», — прошипел у меня в голове дракон. Эльза, хотя и не слышала его, вдруг рассмеялась. «Ты, ты для меня всегда останешься только другом и однокурсником». «Но от однокурсника и друга ты ведь можешь принять заколку?» Он посмотрел на нее с такой мольбой, что отказать было почти невозможно. Эльза вздохнула. «Так и быть, но больше так не делай, ладно?» Она достала из коробочки заколку и закрепила ее в волосах. «Ну как?» — спросила, сверкая рыжими глазами на паренька. «Ты прекрасна!» — пропел Тей с выражением полного восторга. В этот момент в аудиторию вошел преподаватель, и мы тут же метнулись на свои места. Лекция прошла на удивление спокойно. Материал оказался несложным, я делала заметки, почти не отвлекаясь. Только иногда Арк в моей голове шептал заклинания вслед за преподавателем по мирам, с которым мы изучали основы сложения магий — Интересный предмет о том, какие магии и как совмещать, в каких пропорциях и какими методами. Этот предмет очень напоминал мне химию. Также название элементов магии, их сложение и вычитание, и, конечно, конечный результат. А химию в свое время я любила. После пары ты задержал Эльзу в кабинете. И хотя Арк во мне ворчал и бесновался, я улыбнулась подруге и сказала, что подожду ее в следующей аудитории. После этого я спокойно направилась в крыло артефакторики, где должна была быть наша следующая лекция. Однако, проходя мимо одной из колонн, я услышала хриплый голос. «Луна, нам нужно поговорить». Я повернулась и чуть было не шарахнулась в сторону. Там стоял хранитель Рауль. «Что вам нужно? Если что, я буду кричать», — заявила я, оглядываясь по сторонам. Мимо проходили студенты, но на меня и хранителя никто даже не взглянул. «Не стоит». «Я не собирался причинить вам вред», — усмехнулся он. «Давайте отойдем туда, где поменьше студентов. Нам необходимо поговорить». «Ну уж нет». За меня, но моим голосом отозвался Арк. «Если вам что-то нужно, говорите здесь», — добавила я. Рауль скривился и сделал шаг в мою сторону. В ту же секунду на моей руке вспыхнул амулет, подаренный Дарианом. Я ощутила короткий импульс магии, и хранитель резко отпрянул, будто получил удар. Проходящие мимо студенты все же начинали притормаживать, косо поглядывая в нашу сторону. Рауль метнул на них быстрый, резкий взгляд, и те, как по команде, заспешили дальше. Хранитель снова посмотрел на меня. Я отчетливо видела, как у него дернулась щека. В следующую секунду он выдохнул, коротко и зло. «Что это было?» «Защита», — спокойно ответила я. «Амулет реагирует на попытку нападения. В прошлый раз вы не смогли это ощутить. Мы успели убежать. Но теперь вы слишком близко. Мой совет не стоит переходить границы. Рауль выпрямился. Его лицо оставалось внешне спокойным, но в глазах промелькнула тень раздражения. Уж не дарян ли так о тебе заботиться? Я не ответила. Щека у хранителя все еще дергалась, теперь к ней присоединился и уголок губ. Я знаю, где вы были, Луна, и для чего ездили в город, проговорил он жестко с напором. На черном рынке, не так ли? Вы следили за мной? хмуро поинтересовалась я. «Я получаю отчеты от доверенных мне лиц», — хмыкнул он. «И, поверьте, знаю гораздо больше, чем вы думаете. Может, признаетесь сами, зачем туда ходили?» «Так вы же и так знаете обо мне больше, чем я думаю», — спокойно ответил за меня Арк. «Значит, вам известно и о цели моего визита на Черный рынок». У Рауля задрожали обе губы. Он сжал кулаки и прищурился. «Кажется, ничего-то он не знает», — довольно хмыкнул во мне дракон. Хранитель в это время старательно пытался взять себя в руки. «Вы связались с силами, которых не понимаете», — сказал он тихо, почти ласково, но настолько напористо, что я сразу поняла. Дракон прав. Хранитель понятия не имеет, зачем я там была. И нервничает, что не может узнать, вся в свою темнокровную родню. У меня перехватило дыхание. Арк внутри буквально взорвался. «Как он смеет!» «Этот хранитель сам использует запретную магию. Я помню, как он пытался вытянуть тебя из Академии. Магия, которой он тогда пользовался, совсем не подходит для члена света магии. Интересно. Совет в курсе, какими методами работает Рауль?» «Чтобы обвинить меня, у вас должны быть очень серьезные доказательства», — сухо бросила я. Мне послышалось, что хранитель скрипнул зубами. «Я их найду, запомните». «Буду следить за каждым вашим шагом». Его голос стал ледяным и резким, так, словно он выплевывал в меня каждое слово. «Ты оступишься. Обязательно допустишь ошибку. И вот тогда... Тогда...» «И что тогда?» — усмехнувшись, перебила его я. «Вы арестуете меня? Отдадите совету? Или, может, свету магии? Интересно, чего вы так добиваетесь от меня, что не гнушаетесь использовать то, с чем сами вроде бы боретесь?» Или запретно считается только та магия, которую используют темнокровые, а если ее применяет член света магии, это, конечно же, во благо. А не сильно ли белая на вас пальто? «Что?» — не понял он моей последней фразы. «Я смотрю, вы запачкаться-то не боитесь», — вскинула я голову. «Хотя правильно. Грязь к грязи не липнет». Лицо Рауля окончательно изменилось. Глаза налились кровью, губы сжались в тонкую линию. Он хотел что-то сказать и... Передумал. Сжал кулаки, развернулся и ушел, растворившись в тенях коридора. Я медленно выдохнула, отошла и облокотилась спиной о стену, тяжело дыша, и только тогда заметила, как сильно дрожат у меня пальцы.